Глава сорок пятая. Юный Икар. «В последнее время, дорогой лис, я много думал о вас и о вашем удивительном, но таком знакомом лице», — писал Джордж. «Раньше я никогда не встречал такого человека, и если бы не встретил вас, никогда бы не подумал, что есть такие люди» и, однако, для меня вы были неизбежны. Я и представить не могу, как бы сложилась моя жизнь без вас. Вы были моей путеводной звездой. Вы были волшебной нитью в огромной паутине, которая уже сплетена, закончена, завершена. Круг нашей совместной жизни завершается, и каждый... Завершает его на свой лад. Дальше мы пойдем порзнь. Конец, как и начало, тоже был неизбежен. И потому, дорогой мой друг и отец моей молодости, прощайте. Прошло девять лет с тех пор, как я впервые появился в вашей приемной. И меня не выгнали, нет. Меня приняли. Меня встретили радушно, подбодрили и поддержали как раз тогда, когда дух мой окончательно изнемок Мне дали жизнь и надежду, вернули самоуважение, восстановили доверие к себе, поверили в меня и тем помогли мне снова поверить в себя. Ваша помощь. Ваша благородная и неизменная вера в мои силы вдохновляли меня все эти годы, поддерживали меня в борьбе, вели наперекор сомнениям, смятению, наперекор отчаянию. Но теперь дорога, по которой нам суждено было идти вместе, кончилась. Только мы двое и знаем — Как бесповоротен этот конец. Мало кому довелось пройти такой законченный, такой великолепный круг. И потому, прежде чем уйти, я хочу его очертить. Пожалуй, вы подумаете, не рановато ли я стал в 37 лет подводить итоги своей жизни? нет моя цель сейчас не в этом правда тридцать семь не тот солидный возраст когда можно сказать что ты уже многому научился но это уже и не так мало кое чему научиться успел к этому времени человек прожил уже достаточно чтобы можно было оглянуться назад на пройденный путь и увидеть иные события и периоды своей жизни в том соотношении и в той перспективе, в каких прежде увидеть не мог. Но теперь, оглядываясь назад, я вижу, что в определенные полосы моей жизни развивались, круто менялись не только самый дух, которым пронизана моя работа, но и мои взгляды на людей и на жизнь, и мое отношение к миру. И я хочу рассказать вам о них. Поверьте, мной движет отнюдь не самомнение. Как вы увидите, все, что происходило со мной, влекло меня словно по какой-то предначертанной орбите к вам, к этому часу, к этому расставанию. Так что наберитесь терпения, а потом прощайте. Начну с самого начала. Теперь все ясно и понятно от первого до последнего шага. Двадцать лет назад, когда мне было семнадцать, и я учился на втором курсе колледжа Пайнрок, я, как и многие мои однокурсники, обожал порассуждать о своей философии жизни. То была излюбленная наша тема, и толковали мы об этом весьма серьезно. Уж не помню, какова в ту пору была моя философия, знаю только, что она была и у меня, как у всех и у каждого. Все мои в Пайнроке были завзятые философы. Мы с такой легкостью жонглировали внушительными терминами вроде «концепция», «категорический императив» и «момент отрицания», что вогнали бы в краску самого Спинозу. Признаться, я и сам был на это мастер. В семнадцать лет я числился в колледже среди первых философов. Концепции меня по моей молодости ничуть не страшили, а на моментах отрицания я собаку съел. Я разбирался в них до тонкостей, и раз уж я принялся хвастать, могу сказать, что получил самый высший балл по логике — Такого балла за этот курс уже много лет не получал никто. Так что, сами видите, когда речь заходит о философии, мне и карты в руки. Не знаю, как дела у нынешних студентов, но те, кто учился в колледже, двадцать лет назад философию принимали всерьез. Мы вечно рассуждали о Боге, бесконечно спорили, пытаясь докопаться до сути истины. Добра и красоты. На все это у каждого были свои взгляды. И сегодня у меня нет желания над ними посмеяться. Мы были молоды, пылки, мы были искренни. Одно из самых памятных событий моих студенческих лет произошло, когда я шел как-то днем по двору нашего колледжа и столкнулся со своим однокурсником по имени Дэтт Джونز, тоже завзятым философом, его чаще без церемоний величали делириум тременс, от латинского делириум тременс белая горячка. Он шел мне навстречу, и я с первого взгляда понял с ним что-то стряслось. Он происходил из семьи баптистов, был рыж, сухопар, угловат, и сейчас Ярко освещенный солнцем, весь он — волосы, брови, веки, глаза, веснушки, даже крупные костлявые руки — отчаянно устрашающе пламенел. Он шел из величавого леса, в котором мы посвящали друг друга в свои тайны и совершали воскресные прогулки. Это была также священная роща, здесь мы укрывались в одиночестве, когда обились над какой-то философской проблемой. Мы удалялись сюда, когда проходили, как это у нас называлось, испытание отшельничеством, и отсюда появлялись торжествующие, когда нам удавалось это испытание пройти. Оттуда и появился ДТ Как он мне потом сказал, он пробыл там всю ночь. Его испытание оказалось удачным. Он скакал мне навстречу большими прыжками, точно кенгуру. На скаку выкрикнул коротко «У меня есть концепция». Ошарашенный, я прислонился к старому дереву в поисках опоры, а он, то и дело высоко подпрыгивая, помчался дальше, чтобы возвестить о своем великом открытии всему нашему братству. И все же меня сейчас это не смешит. В ту пору мы относились к философии серьезно, и у каждого была своя философия, но у всех нас был наш собственный философ. То был почтенный и великодушный человек, выдающаяся личность, Какими некоторое время назад мог похвастать почти каждый колледж. Надеюсь, они не перевелись и по сей день. На протяжении полувека он был самым влиятельным и уважаемым человеком во всем штате. В философии он исповедовал гегельянство. Ход его рассуждений во время курса, который он нам читал, был весьма сложен. Он начинал с древних греков, и вел нас через все стадии развития к Гегелю. А что же после Гегеля? На этот вопрос мы ответа не получали, да и не искали, ведь после Гегеля у нас был он, наш учитель. Сегодня философия нашего философа уже не кажется мне значительной, в лучшем случае — Это переиначенное, заплатанное построение, созданное из чужих идей. Но зато значительным был он сам. Он был великолепный учитель, и заслуга его не в том, что он преподавал нам и полвека многим другим до нас свою философию, но в том, что передал нам что-то от своего вечно деятельного, оригинального, подлинно могучего ума. Он был нашей жизненной энергией. Во многих из нас он впервые вдохнул стремление задаваться вопросами. Он научил нас не бояться думать, не бояться спрашивать, научил подвергать сомнению самые священные и неприкосновенные в наших краях предубеждения и предрассудки. И понятно... По всему нашему штату ханжи терпеть его не могли, а вот студенты души в нем не чаяли, прямо боготворили его. И зерно, которое он посеял, дало всходы, и они росли еще долго после того, как Гегель, концепции, моменты отрицания и прочее погрузилось в пучину забвения. Примерно в ту пору я начал писать. Я был редактором студенческой газеты и писал рассказы и стихи для нашего литературного журнала «Ореол», в редколлегии которого тоже состоял. Шла война. Я был слишком молод, чтобы воевать, но в первых моих пробах пера возят патриотические идеи той поры. Помню, одно мое стихотворение, кажется, самое первое — Метила прямиком в злополучного кайзера Вильгельма. Называлось оно дерзко «перчатка». И написано было тем же размером и в том же стиле, что и современный кризис Джеймса Рассела Лоуэлла. Помню также, что с самого начала я взял весьма приподнятый тон. Поэт, писал я, — это бард и пророк. Он сам — грубый язык народа. Таков был и я. Именем, приведенной в боевую готовность демократии, я задал Кайзеру Перцу. Особенно мне запомнились две строчки, в которых, как мне казалось, звучал голос самой оскорбленной свободы. «Ты бросил нам перчатку, так получай же по заслугам, пес!» Я запомнил эти строчки потому что из-за них в коллегии журнала разгорелся спор. Более осмотрительные считали, что «пес» слишком резко. Не то чтобы Кайзер этого не заслужил, нет, просто слово слишком грубое не гармонирует с высоконравственным звучанием стихотворения в целом и с литературным уровнем «Орела». Вопреки моему бурному протесту, И, не считаясь со стихотворным размером, слово это вычеркнули. В тот же год я написал еще одно стихотворение веселое о крестьянине, который пахал землю у себя во Фландрии и наткнулся на череп. Он продолжал мирно пахать, а могучие пушки грохотали, и череп своей ужасной тайне ухмылялся. Припоминаю и первый мой рассказ под названием «Виргинский Винчестер» про юношу из хорошей семьи, который смолодушничал было, потом набрался мужества, кинулся в атаку и погиб, но восстановил свою честь. Насколько помню, это и есть мои первые литературные опыты, сразу видно, что важную роль играла в них минувшая война. Я говорю все это просто, чтобы показать, с чего я начинал. Это были первые шаги. То, что со мной произошло с той поры, в последние годы не раз пытались объяснить одной историей, которая случилась со мной в колледже. По-моему, я никогда вам о ней не рассказывал. Не от того, что стыдился своей роли в ней, и не от того, что боялся об этом говорить. Просто к слову не пришлось. Я даже как-то про это забыл. Но сейчас, когда мы расстаемся, лучше, пожалуй, рассказать. Для меня жизненно важно, чтобы одно было совершенно ясно. Я отнюдь не ожесточенный мученик, не жертва чего-либо, что случилось в прошлом. Да, конечно, было время, когда меня переполняла горечь. Вы прекрасно об этом знаете. Было время, когда мне казалось, жизнь меня предала. Но теперь эта излишняя чувствительность прошла, и с ней прошла горечь. Это чистая правда. Но вернемся к той истории. Как вы знаете, Лис... Когда первая моя книга вышла в свет, мой родной город на меня ополчился. И тогда так называемую «ожесточенность» книги попытались объяснить тем, что в пору колледжа меня однажды лишили гражданских прав. Теперь пайнрокская история известна всему округу Старая Кэтоуба, А к тому времени, когда книга моя вышла, имена главных участников были уже почти забыты. Но от того, что среди участников был я, опять пошли разговоры, и ту чудовищную трагедию вновь вытащили на свет Божий. Припомнили, да помилует Бог всех, кто в ту пору хранил молчание, что однажды ночью пятеро студентов повели своего однокурсника Белла На спортивную площадку. Завязали ему глазам и заставили плясать на бочке. Припомнили, что он споткнулся, упал с бочки прямо на горлышко разбитой бутылки, перерезал еремную вену и за пять минут истек кровью и умер. Пятеро студентов. Я, Рэнди Шепертон джон брекет стоуэл андерсон и дикар были исключены из колледжа преданы суду отданы под опеку родителей или близких родственников и особым постановлением лишены гражданских прав все это так но когда книга моя вышла в свет историю эту истолковали превратно никто из нас пятерых на мой взгляд не стал конченным человеком и не ожесточился, что и подтверждает вся наша дальнейшая жизнь. Конечно же, трагические последствия нашего поступка, а из пятерых лишенных гражданских прав, по крайней мере, трое, не стану говорить, кто именно, были всего лишь зрителями, наложили темный, страшный отпечаток на нашу юность. Но прав был Рэнди. Когда прошептал мне в ту ужасную ночь, пока мы стояли бледные, беспомощные, и при свете луны смотрели, как несчастный мальчик истекает кровью, мы ни в чем не виноваты. Просто мы безмозглые дураки. Да, такое чувство было у всех нас в ту ночь, когда мы в ужасе стояли на коленях вокруг умирающего товарища. И я знаю, тоже чувствовал и сам Белл. Он видел ужас и раскаяние на наших побледневших лицах. И, умирая, пытался нам улыбнуться, что-то сказать. Он не мог выговорить ни слова. Но все мы знали, если бы ему это удалось, он сказал бы, что жалеет нас, что понимает, Это мы не со зла, нет, просто по глупости. Мы убили его. Его убила наша бездумная дурь. Но, умирая, он только это и мог бы сказать нам в осуждение. И мы разбили сердце нашего Платона, нашего учителя Гранта, нашего философа. Но когда в ту ночь он посмотрел на несчастного Белла и потом повернулся к нам, он тоже только и сказал вполголоса: "О, господи, мальчики, как же это вы?" И все. Даже отец Белла, И тот не сказал нам ничего другого. И когда первая буря миновала, когда затих прокатившееся по всему штату вопль возмущения и негодования, У нас осталось сознание непоправимости сделанного. Остался роковой неотступный вопрос, почему безжалостно стучавшийся в душу, и это было нам самой суровой карой. Очень скоро все тоже поняли и почувствовали это. Вспышка гнева, из-за которой нас лишили гражданских прав, быстро погасла. Спустя три года нас даже восстановили без шума в правах гражданства, а мне в ту пору было только восемнадцать, и потому нельзя даже сказать, что я лишён был права голоса. Через год после исключения нам всем разрешили вернуться в колледж и доучиться. Сердца людей смягчились, более того, скоро все уже порешили так — Они — это ненарочно, просто они были круглые дураки. Позднее, к тому времени, когда решено было восстановить нас в правах гражданства, общественное мнение стало совсем снисходительно. В сущности, нас уже простили. «Они достаточно наказаны», — говорили люди. «Они тогда были совсем еще дети. И ведь они ненарочно». Да при том... Еще довод в нашу пользу. Это стоило жизни одному, зато покончило с издевательством над новичками по всему штату. Что же касается дальнейшей судьбы нашей пятерки, Рэнди Шепертона уже нет в живых, но Джон Брэкетт, Стоуэлл Андерсон и Дик Карр вполне преуспели в жизни. «Когда я в последний раз виделся со Стоэллом Андерсоном, а он адвокат и политический деятель в своем округе, он сдержанно сказал мне, что тот случай ничуть не повредил его карьере, скорее даже помог. Если люди видят, что ты живешь как положено, они охотно забывают, что однажды ты оступился. Они не только готовы простить, по-моему, они даже рады». Протянуть руку помощи. — Если люди видят, что ты живешь как положено,